Эстель Аскора Хвала великому орлу! Наконец-то Эрастий соизволил заговорить о чем-то, кроме Циалы, и заговорить о вещах, действительно важных. Оказывается, пророчество Проклятого было лишь частью того, что было ему известно. То, что нарисовал Проклятый, мы хоть и с кровью и слезами, но поняли. То, что он скрыл, казалось совершенным безумием. Но точно таким же безумием выглядела и пресловутая гравюра для тех, кто не знал ни о белом олене, ни о загадочной твари из Серого моря. Хотелось бы, кстати говоря, знать, осталась ли она по-прежнему там или перебралась поближе к Орцеи. Если Эрасти не отдумается еще несколько здешних дней, я уйду, и будь что будет. Гип поможет найти тех, кто остался, а вместе мы что-нибудь до да придумаем. Если не будет другого выхода, я расскажу правду Шарлю Тагаре. У него достаточно силы, чтобы не сойти с ума, а того, с чем он столкнулся на эшафоте, хватит, чтобы понять, что и я в своем уме. Что до проклятого, то если он и дальше собирается оплакивать свою любовь среди цветочков, пусть хотя бы расскажет все, что знает. Чтобы он попробовал еще и думать, не говоря о том, чтобы действовать, я уже и не мечтала. Потом я вернусь за ним, если, конечно, останусь жива. Не бросать же его в таком состоянии навеки вечное. Но кроме Эрасти у меня есть и свои долги, которые заплатить некому. И у меня есть Рене, он жив, и Гиб это знает. Водяной конь хоть и не может говорить, бывает весьма красноречив. Погибни Рене, он вел бы себя иначе. Мой капитан жив, но недоступен, иначе Гиб отвез бы меня к нему». Хотя б я тысячу раз приказывала ему другое. Но что все-таки означают услышанные Эрасти слова? Проклятая Залиэль, как она посмела их скрыть от всех нас? А может, она доверилась Роману, а тот не сказал мне, чтобы не испугать? Странные слова. Эрасти их не понял, Залиэль, видимо, тоже. А я пойму? Должна понять. Я опомню Тарру спустя тысячу лет после того, как они были произнесены». Я достаточно много узнала о новой Тарре, да и в мирах, по которым меня носила, случалось всякое. Эрасти Церна старательно изучает ползущую по листу Божью коровку. Его право. Что ж, я тоже делом займусь. Для начала будем иметь в виду, что предсказание было заказано императором Анхелем, иначе зачем бы он присутствовал при казни, тем паче клирики всегда оберегают свои тайны. Видимо, для императора сделали исключение. Эрасти... С таким же успехом я могла заговорить с кустом сирени или этой чертовой божьей коровкой. — Эрасти, послушай! Он поднял на меня глаза, исполненные такой муки, что мне в очередной раз стало стыдно. Что стоит какое-то пророчество в сравнении с разбитым сердцем? — Да, Геррика. — Рыцарь есть рыцарь. Он был вежлив, хотя готов был послать меня к проклятому. — Нет, к самому себе он меня точно бы не послал, ну, словом, куда угодно, лишь бы подальше от его любимого страдательного куста. — Эрасти, сколько лет было Анхелю, когда ты увидел его в зеркале? — Непонимающий и исполненный укуров взгляд. — Эрасти, постарайся вспомнить. — За сорок, ближе к пятидесяти. — Что ж, значит, с момента ухода Эрасти прошло лет пятнадцать. Что же такого произошло, что император Арции потребовал у клириков напоить первого попавшегося Агвазакта?